Глава 52. Полковник Григорьев спустился на лифте и вышел из здания. Митинг продолжался. Видеокамеры работали, фиксируя каждый квадрат проспекта. Но его дежурство здесь завершено. Контроль радикальных оппозиционеров входит в обязанности другого управления. А он выполнил свою задачу. Угроза террористического акта устранена. Малик Гасанов задержан и доставлен в следственный изолятор. Самое время с ним познакомиться. Полковник на ходу позвонил экспертам. С игрушкой Гасанова разобрались? — Только что. Детонатор однотипен тому, что был в Шереметьево. Пластид тоже совпадает. — Поражающие элементы были? — Нет. Весь корпус видеокамеры забит пластидом. — Ни одного шурупа? — Нет, товарищ полковник. — Странно. А в квартире на полу мы их обнаружили. — Сколько было пластида? — Кило четыреста. И в Шереметьево 600, и того 2 килограмма, а Ибрагимов дал показание, что привез вдвое больше. Устрашающий смысл простого арифметического действия привел Григорьева в замешательство. Он задумчиво пробормотал. А где же оставшаяся взрывчатка? Вы меня спрашиваете? не понял эксперт. И Фатима на свободе. Олег Александрович отключил связь и набрал номер Дины Кузнецовой. Он хотел срочно вернуть девушку в пункт наблюдения. Пусть над ним смеются коллеги, но если угроза взрыва сохраняется и есть хоть один шанс предотвратить теракт, он обязан им воспользоваться. Длинные гудки высверливали мозг, девушка не отвечала. Полковник рванулся в толпу. Она должна быть здесь, она искала Давыдова, а его синяя кепка была в квадрате А16. Это на противоположной стороне у рекламного щита. На Кузнецовой тоже была синяя кепка. Только бы Дина не успела уйти. Высокий полковник старался смотреть поверх голов, но мешали флаги и транспаранты. Уставшие митингующие чувствовали в нем представителя власти и пропускали неохотно. Оратор, разочарованный отсутствием скандала, призывал идти на штурм администрации президента. Его слушали без энтузиазма. Двое парней глотали что-то горячительное из пластиковой бутылки и обсуждали фигуру девиц по соседству. Рано я расслабился, корил себя Григорьев, пытаясь пересечь проспект. Фатима ускользнула. Два килограмма пластида не обнаружены. И еще эти новенькие шурупы. Не просто так они оказались на съемной квартире террористов. Он пробился сквозь митингующих и заметил синюю бейсболку Дины с приметной надписью. Ее то и дело заслоняли взмахи руки расчесывающейся девушки. Григорьев шагнул в сторону, Дина сидела рядом с Давыдовым на бетонной плите и держала перед собой планшетный компьютер. У нее только игрушки на уме, разозлился на шестнадцатилетнюю девчушку седовласый полковник.